Словно последнее сообщение имело какую-то особенную важность. «Не брит? И что с того?» Недоуменно спросил обер оберполицмейстер. «А то, ваше превосходительство, что никогда и ни при каких обстоятельствах гукмасов не может быть не в половине девятого утра. Я прошел с этим человеком балканскую компанию. Он аккуратен до педантизма».